Становилось все холоднее. Я дышала на руки, чтобы согреть их, присев на минуту возле одной из лавок. Торговец кофе пробежал мимо с подносом, уставленным дымящимися джезве, распивая хвалу своему питью, взбадривающему кровь. Я жадно посмотрела на горячий напиток, но заплатить было нечем». Припомнив, что в тот первый раз, когда нашла голландца, я видела его разговаривающим с молодым купцом, я медленно побрела к той лавке. Он был один и сидел на подушке с деревянным столиком на коленях, развернув перед собой счетную книгу. «Салам алейкум», — сказала я. Он ответил на приветствие и спросил, чем может помочь. «Вы знаете Ференги с голубыми глазами?» «Голландца», — подтвердил он, вставая, чтобы помочь мне. Мое сердце вздрогнуло, потому что своей подстриженной бородкой и стройностью он напомнил мне Ферейдуна. Покраснев, я отвела взгляд. «Я ищу его по очень срочному делу», — сказала я. «Вы не скажете, где его найти?» «Вы его не найдете», — сказал купец. «Он уехал». «Из Исфахана?» «Из Ирана». Сердце заколотилось так часто, что я испугалась. «Оно вылетит через мое горло, и мне пришлось опереться на прилавок». «Что вас беспокоит, Ханум?» — учтиво, как к замужней женщине обратился ко мне купец. «Я... я нездорова», — ответила я, пытаясь овладеть собой. «После всего, что случилось со мной и с моей матушкой, я не могла вынести мысли о том, что моя единственная остававшаяся надежда на будущее украдена. Прошу вас присесть и отдохнуть», — сказал он. Я опустилась на подушку, стараясь прийти в себя, пока он подзывал торговца и платил ему за чашку кофе. Быстро выпив ее, я благодарно почувствовала знакомое тепло, разошедшееся по жилам. Конечно, я возбудила любопытство купца. «И какое у вас дело с голландцем?» — спросил он, стоя по-прежнему на уважительном отдалении. «Он думал купить у меня ковер, который я соткала», — объяснила я. Его слуга забрал его неделю назад, и с тех пор я о нем не слышала. Очень трудно было скрыть боль, которую я чувствовала. Я думала о Нахит, как она удерживала на лице маску хладнокровия. Я делала тоже вонзая ногти в ладони. «Мне очень жаль, — Ханум сказал купец. — Вы должны помнить, что ференги приезжают сюда только за тем, чтобы разбогатеть, и у многих из них чести меньше, чем у пса». Я вспомнила, как голландец держал себя с Гастахамом. Я слышал, что он даже забрал ковер у одной из фаханской семьи ковровщиков, не заплатив. «Нужно хорошо владеть языком, чтобы сделать такое», — сказал купец. «Большая удача», — горько ответила я, вспоминая, как Гордиев предала меня. Оглядевшись, я заметила, что другие купцы глазеют на нас. Я встала, собираясь уйти. «Нельзя медлить дальше одной в лавке с мужчиной, чтобы на твой счет не начали отпускать замечания. Если вы все же увидите его, скажите ему, что его ищет женщина. Может, он просто забыл». «Разумеется», — согласился он. «Если Господу угодно, он вернется и заплатит вам все, что вы заработали. Могу я снова прийти и осведомиться о нем?» «Считайте мою лавку своей», — отвечал он. Жалость, промелькнувшая в его глазах, сказала мне, «Он не верит, что я когда-либо еще увижу голландца». Я поблагодарила его за доброту и начала долгий путь домой. Был почти вечер, становилось все холоднее и ветренее. Когда я брела через Старую площадь, закружились первые снежинки этого года». К дому маляки я пришла, облепленная снегом, челюсть на холоде разболелась, и мне пришлось отогреваться у очага, прежде чем я смогла заговорить. Малике и ее дети сгрудились вокруг меня, и даже матушка взглянула с надеждой на добрые вести. Когда я попросила их ничего не ждать, у Давуда начался припадок кашля, который, казалось, никогда не кончится. Маляке выглядела изнуренной, словно ее кости больше не выдерживали веса тела, а морщины на лице матушки будто углубились еще сильнее. Маляке удивленно глядела на меня. «Ты отдала его мальчишке свой ковер без всякого подтверждения?» — спросила она. «Он вел дела с Гастахамом», — ответила я. «Мне казалось, это меня защитит». Матушка и Маляке обменялись взглядами. «Твои узоры такие красивые», — задумчиво сказала Маляке. «Ты так уверенно выкликаешь цвета! Легко забыть, что ты еще так юна!» Матушка вздохнула. «Даже юнее своих лет!» — мрачно заметила она и после этого только молчала. Мы сидели вместе, пили бесцветный чай и ели черствый хлеб, все, что у нас оставалось, и слушали резкие сердитые крики детей во дворе. «Я хотела взяться за новый ковер, но у нас не было денег на шерсть». Единственное, чем мы могли заработать хоть несколько монет, варить лекарства и продавать. Увидев, сколько жителей квартала в холода уже мучаются кашлем и насморком, матушка решила составлять снадобье от болезней легких, носа и горла. Попробуй, с сомнением разрешила Маляке. Но большинство здешних слишком бедны для такой роскоши. Я спросила, могу ли помочь. «Думаю, ты уже довольно помогла», — жестко ответила матушка. И я сидела тихо, пока она разводила огонь в очаге и раскладывала для отвара коренья и травы, собранные летом. Маленькая комнатка наполнилась горьким ароматом, воздух сгустился паром. Глаза мои так заслезились от испарений, что пришлось выйти во дворик. Только мужу, маляке, словно стало легче — Пар очистил горло и ненадолго дал ему вздохнуть свободнее. К полудню матушка послала меня на местный крохотный базарчик взять несколько дешевых глиняных сосудов без всякой росписи, с глиняными же затычками. Я посмотрела на мелкие монеты, которые она мне дала. Их было так мало, что лишь кто-то беднее нас польстился бы на них». Но я все равно пошла на базар, приподнимая временами полы Чедора, чтобы не волочились по никем не убираемым мокрым отбросам. Этот базар был для самых бедных жителей города. Там продавалась утварь вроде грубых горшков, старой одежды, драных одеял и изношенных тюрбанов. Первый горшечник, к которому я подошла, стал глумиться над моей ценой. «Я что, благотворитель?» — сказал он. «Я принялась искать самую жалкую лавку, но и там торговец посмеивался над моими деньгами. Услышав, как в задней комнате плачет ребенок, я предложила ему две бутылочки лекарства, которые успокоят ребенка и вылечат кашель. Когда он согласился, я ощутила, что сделано это отчасти по доброте». С моим унылым лицом я выглядела голодающей. Себя мне довелось увидеть отраженные в металлических сковородках, выставленных у входа на базар. Когда матушка закончила варить снадобье, то разлила его в посудины и закупорила их. Две бутылочки я отнесла горшечнику, который поблагодарил меня за быстро исполненное обещание. Потом мы рассказали всем семьям двора, что продаем снадобье за деньги или еду. Но Малике была права, ни у кого не было средств. Соседи Гастахама обычно закупали лекарства про запас. Тут болезнь была несчастьем, стоившим денег. И лекаря звали от полной безысходности, а женщин посылали к аптекарю изготовить средства, прописанное лекарем. Потерпев неудачу среди соседей, мы решили продавать снадобье повсюду в разнос. Так как все уважаемые мелочные торговцы были мужчинами, Мы попросили Амира, брата Катаюн, пойти с нами и помочь нам продавать наш товар в более богатых частях города. Он был высоким, нескладным парнишкой, но дружелюбным и голосом, как у взрослого мужчины. В первый день мы вышли рано утром и дошли до процветающего квартала четырех садов, но подальше от дома Гастахама, чтобы избежать нежелательной встречи. Амир серьезно отнесся к своему делу. «Да будет ваше дыхание легче ветра!» — вопил он, и его собственное дыхание клубилось в холодном воздухе, сделано сильным травником с юга. Время от времени из домов выбегали слуги посмотреть на наш товар. Если это был мужчина, Амир хватал бутылку и старался ему продать. Если женщина, вступали мы с матушкой. К вечеру мы продали два сосуда лекарства, и этого хватило на хлеб и жареные почки для нас троих. «Не попробовать ли нам продавать возле мечети с медным минаретом? – спросила я матушку. Она не ответила. Я вздохнула и пошла домой следом за ней. Следующие несколько недель мы торговали нашим снадобьем каждый день, кроме пятницы, в кварталах побогаче. Становилось все холоднее и больше людей заболевало. Мы зарабатывали не слишком много, но достаточно, чтобы прокормиться и добавить немного еды к Атаюм. Однажды матушка проснулась с безжизненными глазами и тяжестью в груди. Я сказала, что пойду сама вместе с Амиром, но она ответила, что так нельзя». Хотя я просила ее остаться дома и отдохнуть, она заставила себя встать и весь день ходила в христианских кварталах напротив моста тридцати трех арок. Стоял жестокий холод. Ледяной ветер задувал от зайен и вершины гор Загроз гроз белели снегом. Казалось, река вот-вот замерзнет. Когда мы переходили мост, сильный порыв ледяного ветра ударил в нас». Мы с матушкой обхватили друг друга, чтобы нас не снесло. «Ах!» — воскликнула она, и голос ее клокотал мокротой. Мы перешли мост, миновали огромный собор и пошли к кварталам, казавшимся процветающими. Несмотря на холод, Амир не терял ни бодрости, ни силы голоса. Он кричал о достоинствах наших лекарств, и низкий голос его был словно приглашение. Особенно для женщин, они так и откликались на зов. Хорошенькая и юная служанка выскочила из одного дома и отворила ворота, чтобы посмотреть на наши снадобья. Когда мы с матушкой подбежали поздороваться, она была разочарована, что это не Амир. «Дыши легче, и да будешь всегда здорова», сказала матушка. «И почем?» Матушка перегнулась в приступе кашля, такого тяжкого, что из глаз ее покатились слезы. Она задыхалась и хрипела, пока не справилась с собой. Служанка отпрянула назад и захлопнула ворота перед нашими носами. Матушка присела у большого дома и стала вытирать глаза, обещая, что скоро поправится, но мы уже не могли работать в этот день. Мы вернулись в холодный и темный дом. Матушка дрожа закуталась в одеяло и проспала до самого утра. Я выставила горшок наружу, чтобы соседи видели, что в нашем доме болезнь, и могли бросить в него луковицу, морковку или кусок тыквы. Я собиралась варить постную похлебку из того, что нам пожертвуют, но когда матушка проснулась, она отказалась есть, потому что горела в лихорадке». Несколько следующих дней я не делала ничего, только ухаживала за семьей, таскала воду из ближнего колодца, поила матушку и Давуда, меняла мокрые тряпки на матушкином лбу, обвязала бечевкой яйцо, принесенное Катаюн, и подвесила его к потолку, потому что новая жизнь обладает свойством исцелять. Когда Салман и Шахвали были голодны, Замешивала муку с водой и пекла им лепешки. Я делала все, чего маляке не могла из-за усталости, от стирки детской одежды до подметания пола. Когда по вечерам начиналась лихорадка, боль была слишком сильна даже для моей матушки. Она натягивала одеяло на глаза, чтобы заслониться от света. Она корчилась и содрогалась на своей подстилке, хотя лоб ее блестел потом. Потом, когда лихорадка отступала, она безжизненно лежала на постели, и лицо ее словно теряло краски жизни. «Я отдала наши последние сосуды с лекарством Амиру, который продал их, и принес нам деньги. Матушка собиралась купить на них сушеных корешков и трав, чтобы приготовить следующую партию, потому что зимой негде было собрать свежие растения, но я не могла отложить никаких денег, потому что маляке все еще не продала ковер». Я тратила деньги так медленно, как только могла, покупая только самое необходимое — муку для лепешек, овощи для похлебки. Еды хватило ненадолго. Когда деньги кончились, мы все терпели первые сутки почти без жалоб. Но на вторые Салман ходил за мной, пока я хлопотала по дому и просил есть. «Ему надо хлеба», — твердил он, показывая на Шахвали, который так устал, что тихонько сидел у очага, и глаза его были тусклыми. «Отдам за тебя жизнь, но хлеба у меня нет», — отвечала я, жалея его больше, чем собственный пустой желудок. «Сведи Шахвали к Катаюн и попроси у них кусочек». Когда они ушли, я в отчаянии оглядела темную конуру. Матушка и Давуд лежали на грязных подстилках. У двери, где мы оставляли обувь, было полно грязи, а в воздухе стоял запах немытых тел. Мне самой некогда было вымыться, трудно было поверить, что когда-то меня растирали собственные банщицы, отмывали дочисто и выщипывали волосы, пока я не становилась гладкой, как яблоко, одевали в шелка и отводили услуживать мужчине, менявшим дома, как другие меняют одежды. Матушка на секунду приоткрыла глаза и позвала меня, я бросилась к ней и отвела волосы с ее лица». «Похлебка осталась?» — хрипло спросила она. «Отчаяние, которое я испытала, было огромным, как небо, потому что мне нечего было ей дать». Миг я молчала, потом ответила. «Я сейчас приготовлю Биби Джоан, горячее и целебное». «Милостью Божией», — сказала она, закрывая глаза. «Я не могла сидеть спокойно, зная, что она голодна». Надо было чем-нибудь ей помочь. Плотно закутавшись в печех и чедор, я побежала в ковровые ряды Великого базара. Молодой купец был на своем обычном месте. Едва дыша, так велика была моя надежда, я спросила, не видел ли он голландца. Он отрицательно прищелкнул языком, и глаза его были полны сочувствия. Разочарованная, я поблагодарила его и ушла. Голубые глаза голландца были такими невинными, такими бесхитростными, как он мог сделать такое? Я верила, что он будет следовать законам чести. Я не подумала, что он, как любой ференги, может уехать когда угодно его холодному сердцу торгаша». «Господь, да, осудит его подлость, но этой мысли недостаточно, чтобы унять мою печаль. Что мне делать? Как помочь матушке?» «Я вспомнила юного музыканта». «И нищего с обрубком. Если они могут прожить на улице, я должна попробовать тоже. Мое сердце колотилось, когда я шла через базар до гробницы Джафара, куда стекались толпы тех, кто хотел отдать дань уважения ученому-богослову, скончавшемуся больше ста лет назад». Мне казалось, что это подходящее место для того, чтобы одинокая женщина могла попросить милостыню. Стоя неподалеку, я смотрела на старого слепого нищего, в чьей чашке для подаяний блестело серебро. Послушав, как он работает, я размотала свой платок и постелила его на землю для подаяния, повторяя то, что запомнила, слушая других». «Да обретете вы вечное здоровье», — шептала я группе женщин, выходивших из гробницы. «Пусть ваши дети никогда не голодают, да сохранит Али, князь, меж людей вас здоровыми и невредимыми». Слепой нищий помахал рукой в мою сторону. «Кто здесь?» — рявкнул он. «Всего лишь женщина», — ответила я. «Что у тебя за беда? Моя мать больна, а у меня нет денег накормить ее. А твой отец, брат, дядя, муж...» «У меня нет никого». «Какая злая судьба!» — угрюмо сказал он. «И все равно я ни с кем не делю мой угол. Пожалуйста, прошу вас», — сказал я, «едва веря, что должна упрашивать попрошайку. Моя матушка голодает». Если это правда, сегодня можешь остаться, ответил он, но проси громче, тебя никогда не услышат, если будешь так бормотать. Спасибо, оседобородый, сказала я, употребив слово почтение к мудрому старшему. Как только я увидела хорошо одетого мужчину в чистой белой челме, выходящего из гробницы, я прокашлялась и начала молить, как мне казалось, ясным, но печальным голосом. Он прошел, не бросив монетки. Вскоре молодая женщина остановилась и попросила меня рассказать о моей беде. Я сказала ей о болезни матушки и о том, что голодна. «Ты замужем?» — спросила она. «Нет. Ты, должно быть, совершила нечто позорное», — заключила она. «Иначе с чего бы ты была одна?» Я попыталась объяснить, но она уже уходила. Слепому нищему подавали хорошо. «Просят здесь еще с детских лет», — сказал он, «так что люди знают его и его великую нужду». «Да исполнятся ваши молитвы», — желал он им, и они ощущали довольство своей щедростью. «Сколько заработало?» — спросил он меня в полдень. «Нисколько печально», — ответила я. «Тебе надо поменять свой рассказ», — посоветовал он. «Внимательно смотри на слушающего, прежде чем начнешь говорить, и говори им то, что откроет их сердце». Несколько минут я думала об этом. Когда женщина постарше проходила мимо, я заметила, что она красива, но увядающей красотой. «Добрая Хану, умоляю, помогите мне», — сказала я. «Моя судьба жестока. Что случилось с тобой?» «Я была замужем за человеком, у которого больше коней, чем в мечетей», — говорила я, стараясь походить на матушку, рассказывавшую свои сказки. «Однажды его вторая жена придумала, что я собиралась отравить его из-за денег, и он выбросил меня вон. Мне не к кому идти, вся моя семья умерла, осталась я ни с чем». И я расплакалась. «Бедное создание», — ответила она. «Вторые жены сами, как отрава. Возьми это, и да вспомнит о тебе Бог». Она уронила монету на платок. Когда двое молодых и крепких солдат подошли к гробнице, я придумала сказать им совсем другое. Мои родители умерли, когда я была маленькой, а братьев убили, — стонала я. «Кто?» Атаманы, в сражении у наших северо-западных границ». Храбрецы, — сказали они, — оставляя мне пару мелких монет. Мужчины останавливались куда чаще женщин и заговаривали со мной. «Могу поспорить, ты хороша, как луна», — сказал юнец с едва пробивающейся бородкой. «Не поднимешь печех, чтобы я мог взглянуть». «Сгори твой отец в аду», — скрипнула я зубами. «Только взгляд. Хасан и Хусейн, святые меж людьми». «Защитите бедную женщину от жестоких чужаков!» — закричала я в полный голос, и он поспешно скрылся. Толстяк с бородой, крашенной хной, был еще назойливее, чем юнец. «Мне все равно, какая ты там, под печехом», — говорил он, — «как насчет быстрого маленького сеге на часок, а?» Он протянул ладонь, на ней блестело серебро, толстые пальцы бугрились мозолями. Я сгребла платок с несколькими заработанными монетами и побежала прочь. Толстяк прокричал мне вслед. «У меня мясная лавка на базаре. Приходи, если проголодаешься». И он швырнул к моим ногам несколько мелких монет, раскатившихся в стороны. Я отвернулась, но когда вспомнила истощенное лицо матушки, то нагнулась и быстро подобрала их. Уходя, толстяк хохотал. «Я иду домой, седобородый, — сказала я нищему, — потому что собрала денег на похлебку. Благодарю тебя за щедрость. Да отвратит бог твои неудачи, — сказал он. И твои, — ответила я, но испытала стыд, ведь я знала, что его слепоты не отвратит ничто».